Театр Радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил олег Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть первая. зорьку Дорогие ребята, девочки и мальчики, поговорим сегодня о великом достижении советских исследователей космоса. Вчера, 21 сентября 1968 года, спускаемый аппарат космического корабля Зонд-5 приводнился в Индийском океане. Впервые в мире станция, облетев Луну, успешно возвратилась на Землю со второй космической скоростью. На его борту находились живые существа – черепашки, плодовые мушки, черви, растения и бактерии. Все они прекрасно перенесли путешествие к Луне и с радостью вернулись домой. Говорит голос Америки из Вашингтона. У микрофона Марина Гандер. В Вашингтоне полночь. Вернемся к событиям прошедшего лета. Не успел было затихнуть июньский кризис в отношениях Советского Союза и Норвегии, который чуть было не закончился вторжением на территорию Норвегии огромного контингента советских войск в операции под кодовым названием «Север», как 21 августа этого года страны-участницы Варшавского договора вводят свои танки в Чехословакию. Наивные чешские коммунисты под предводительством Александра Дубчика, собиравшиеся построить социализм с человеческим лицом, напоролись на агрессивную мощь советской военной машины. 25 августа в Москве на Красной площади в защиту Пражской весны группой диссидентов, состоявшей из восьми человек, была проведена демонстрация под лозунгом «За нашу и вашу свободу». Теперь же, в сентябре 68 года, когда по всей Чехословакии прокатилась волна повальных арестов и репрессий, которые также продолжились, From the heart as a black comfrey When I was back in bathing place You gathered round me with your fallen grace Hey dude don't make it by Anatoliy Alexey очень страшная история. Детектив, который сочинил олег Деткин в 17 главах. Пролог. Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышла на мешке для галош мою фамилию. Деткин. Это был самый обыкновенный мешок. Но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль. Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли.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 Вот, вот. Ой, Олег, ты как там? Ну, ну не, не того, не того? Да ничего, блядь, нормально. Ага, сейчас я, это, прости. <сосе> Душа, <д> <сосе> Душа, на мешке написано, смотри, Нет, смотри. Ну, отдай еще. Ребята, отдай еще. детектива. С этого все и началось. Меня прозвали детективом. Жаль только, что некоторые ребята путают, И вместо «детектив» кричат «дефектив». Но я в таких случаях не откликаюсь. А если бы мама не вышила эти буквы на моем синем мешке? Глава 1 «В классе». Когда в прошлом году у нас в классе стали создавать литературный кружок, Никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет. Если вы решительно не изменитесь, то я через год сбегу от всех вас на пенсию. Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал... литературный кружок. Тем более, он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев. Все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду. Там сидел тихий, прикнувшийся Глеб. Ну, конечно, Глеб такой же ученик, как мы все. Не его заслуга, что он внук Бородаева, писателя, творившего во второй четверти этого века в нашем с вами родном городе. и все же Я рад, что Глеб учится именно здесь. Я думаю, что пристальный интерес к творчеству одного писателя обострит ваш интерес к литературе в целом. И тут Глеб может оказать вам неоценимую помощь. Как, как это это? Ми, ми, меня ведь тоже зовут. Некоторые могут подумать, которые вот... и Ну, из других классов. Он не договаривал до конца ни одной фразы. Значит, он волновался как никогда. В его груди билось скромное, благородное сердце. Есть ведь э, другие... Почему обязательно вот, дедушку? Т хотя бы вот э, гоголь О, Ну, Гоголя не учится в нашем классе. А внук Бородаева учится Если вы решительно не изменитесь То я через год сбегу от всех вас на пенсию Занятия кружка ни в коем случае Не должны быть похожи на наши уроки Никто там не будет учиться Все, я согласен Творческая направленность будет лицом кружка, а рекомендацией будет литературная одаренность Но такой рекомендации нет ни у кого в нашем классе, только принц датский и покойник сочиняют стихи ну, Во-первых, их зовут Андрей и Геннадий, а во-вторых, будем развивать свои таланты Андрея Круглова прозвали не просто принцем, а именно датским потому что он любил сочинять стихи к разным школьным датам и даже к семейным, к началу учебного года и к концу учебного года, к дням рождения и даже если кто-нибудь умирал. Держи, держи, держи. В этот день, когда мы отмечаем наши школы славный юбилей, мы с большим волнением замечаем, что на сердце как-то веселей. В этот день Когда мы начинаем путь к вершинам знаний и наук, Мы с большим волнением замечаем, Будто стало солнечнее вокруг. Ну, зачем ты так? Ты так? Ну, конечно. Умею, а можно я? Можно я? Можно я? Нет, я другой вспомнил просто. Угу. В этот день, когда мы завершаем свой нелегкий, свой учебный год, Мы с большим волнением ощущаем, будто слезы выльются вот-вот. Нет! Нет! Хоть мы со школой расстаемся, места нет для грусти и тоски. Все равно сердцами остаемся возле школьной парты и доски. Молодец! Молодец! Хорошо! Да, настоящий поэт не изменяет себе. Это был человек лет 13. Ростом он был высок, в плечах был широк. Принц, до этого что-то строчивший на коленке, подбежал к Мироновой и сунул ей в руку листок. Вот, пришли на ум кое-какие строчки. Может, тебе будет приятно? В его груди билось доброе, благородное сердце. Однажды, как сейчас помню, он узнал, что мои родители празднуют годовщину свадьбы. Принц Датский подошел ко мне на перемене, сунул в руку листок и сказал. Вот, пришло на ум кое-что. Может, тебе будет приятно? <кх> в этот день... Поздравив папу с мамой, обстановку трезво оцени. Страшная была бы в жизни драма, если бы не встретились они. Если бы твой папа не женился, никогда б ты, Алик, не родился. Генка по прозвищу Покойник писал стихи о любви. Это был человек лет 13 Ростом он был невысок, в плечах не широк, лицо его было покрыто мертвенной бледностью. И вообще, он очень хотел умереть. Посвящается А. Я. Жить не стоит, в том нету сомнений. Сердце в муке сгорело дотла. Когда ты на большой перемене к старшекласснику вдруг подошла. А в поэме, первое чтение, которое состоялось у нас в уборной, на втором этаже, были такие слова. Посвящается бю Умереть, умереть, умереть, мне в прах превратиться не жалко. Чтобы уже никогда не смотреть, как с другим ты идешь в раздевалку. Покойник, из-за кого ты так ужасно страдаешь? Мы проверили по классному журналу, девчонок с такими инициалами у нас в классе нет. Может, из другой школы? Нет, они обе из нашей школы. Иначе бы он не видел, как на Большой Перемене подошла к старшекласснику и как Бэю спустилась с другим в гардероб. Это верно. Ты, Алик, настоящий детектив. Какая сила логического мышления? Не трогайте покойника. Кто его тронет, тот будет иметь дело со мной. Да, покойника ты в обиду не дашь. Ты уважаешь его, потому что сам не умеешь писать стихов о любви. А только это и есть истинная поэзия. Все классики с раннего детства писали о любви. Таланты надо беречь. Почему же ты сам сочиняешь стихи к разным датам? Людям приятно, когда их поздравляют. Особенно в рифму А ты пиши и о любви тоже. что писать о ней, надо ее испытать. К покойнику уже пришло его счастье, ко мне еще нет. К покойнику это счастье приходило уже в третий раз. Все свои последние стихотворения он посвящал какой-то В.Э. Она еще не спускалась, других в гардероб, но покойник все равно жить не хотел. Умереть мое сердце готово, разорваться в груди, как снаряд. За одно твое нежное слово, за один твой доверчивый взгляд. Скажи, кто она? В.М. Э. Разве это не было бы чудовищно? Что чудовищно? Разве я могу открыть ее имя? А почему нет? Тебе непонятно? Это было его яркой особенностью – отвечать на вопрос вопросом. Ну почему же? Разве мужчина имеет на это право? В его чахлой груди билось пылкое, благородное сердце. Принца с покойником сразу приняли в литературный кружок. Можно мне записаться? Валя Миронова. Это было белокурое существо лет 12 с половиной. Миронова была самым белокурым. И самым старательным существом у нас в классе. Она, казалось, всегда думала только об одном. Как бы ей в чем-нибудь перевыполнить норму. Итак, задание на дом. Решить 7 арифметических примеров. А восемь можно? Домашнее сочинение сдать через четыре дня. А через три можно? Думая о человеке, всегда мысленно представляешь его себе в самой характерной для него позе. Ну, например... Принц Датский, несмотря на свой огромный рост и свою силу, застенчиво протягивает листок со стихами, которые кому-то должны быть приятны. Покойник ходит по коридору с бледным лицом и мечтает погибнуть. А Миронову я всегда представляю себе с поднятой рукой. Она хочет, чтобы ей разрешили перевыполнить норму. Если врач скажет, тебе нужно сделать 10 уколов, Миронова, я думаю, обязательно спросит. А можно одиннадцать? Итак, Миронова, что же ты будешь сочинять? Что вы скажете? Поэзия – это сфера чувств, там конкретность не обязательно. Проза – другое дело. В прозе каждый должен писать о том, что он лучше всего знает. А с чем ты, Миронова, сталкиваешься ежедневно? Со школой, с уроками, с домашними заданиями, со своими соседями и одноклассниками. Вот об этом и напиши. Начни, к примеру, с литературных зарисовок. Мое утро, мой вечер. А можно мой день? Это ведь будет и утро, и полдень, и вечер, все сразу. Она и тут хотела перевыполнить норму. Пожалуйста. Если тебя влечет такая именно тема, не возражаю. Зачем же наступать на горло собственной песни? Но только побольше конкретных деталей, подробностей. Пусть острая наблюдательность подскажет тебе все это. Принеси зарисовку дней через пять. А можно через 4 Или, или даже через три дня? Через три дня она принесла зарисовку «Мой день». «Мой день? Я проснулась в семь часов 10 минут по местному времени». Было утро. Я умылась на кухне, потому что в ванной комнате мылся сосед. На кухне у нас стоят два стола, потому что в квартире живут две семьи. У каждой по одному столу. На кухне два окна. Одно выходит лицом на улицу, а другое лицом во двор. В 7 часов 30 минут по местному времени я съела одно яйцо в смятку, один бутерброд с сыром и выпила один стакан чая с сахаром. Так начался мой трудовой день. Ну что же... Много конкретных. Тебе одно известных деталей. Миронову приняли в литературный кружок. Ну, а над чем ты будешь работать дальше? Над чем скажете? В ее груди билось послушное женское сердце. Итак, трех человек мы уже приняли, но этого мало. Предлагаю вступить в кружок Наташи Кулагиной. Это было самое замечательное существо в нашем классе. И во всей школе, да и во всем городе. Ростом она была такой, такой, как надо. Да что говорить. От самого дня рождения я никогда не был ветреником. Я никогда не вел рассеянный образ жизни. Наоборот, постоянство было моей яркой особенностью. Наташа нравилась мне с первого класса. Она была полна женского обаяния. Я не сочиняю, а ну, просто ладно. записываю мысли. Так, для себя. О фильмах, о книгах. Вот это Но. должно быть любопытно. Ну, ты ведь и классные сочинения всегда пишешь, оригинально, по-своему. Да, да, да. да. Старик-покойник нас заметил и в гроб сходя благословил. Не хватало еще, чтобы над очередным его стихотворением появились новые буквы. НК. О книгах, о фильмах? Да. Значит, у тебя критическое направление ума. Вот и прекрасно. Нам нужны разные жанры. Поэзия и проза уже представлены, а теперь вот и критика. Будешь оценивать произведения членов кружка. Если острая наблюдательность подскажет тебе недостатки товарищей... Но я ты... ведь просто записываю свои мысли. Что ж, я буду высказывать их вслух? А ты не высказывай свои. Поговори с кем-нибудь, учебники почитай. Хм. Нет, нет, я не могу оценивать чужие произведения. С глазу на глаз могу, а так в торжественной обстановке... Я не могу себе это позволить. Она могла позволить себе все, что угодно, потому что ее считали самой красивой в классе. Но она не позволяла. В ее груди билось прекрасное сердце. Ты для начала послушай, а потом творческий поток захлестнет тебя, увлечет в свое русло. Я тоже хочу записаться. О, ты тоже пробуешь силы в творчестве. Да, я хочу писать детективные повести.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 глава вторая Мы неумолимо приближаемся к страшной истории Мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить Глеб Ну, давай, помогай. Тебе же не поручено организовать уголок Бородаева, вот и... Мне... не как-то... самому-то... Это вроде не очень... заблуждение Неверное понимание. Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки, одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им? Принц, да. Давай, бери. Вот с другого конца. Чуть-чуть повыше. Это настоящий партий? Нет, левее. Это настоящий партий писатель? Хорошо так. Нет, хорошо, немножко перекосили. Ребят, кому не принесли Отлично, вот так оставьте. Оставьте. Как это показательно. Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду. Но он не пошел по пути наименьшего да, сопротивления. Да. Точно. Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, в глубь, в корень событий. Так. Давайте попросим Глеба Бородаева. Вспомнить какие-нибудь истории из жизни его дедушки. Подумай, Нет? Глеб! Глеб Вспомни что-нибудь! Это так интересно! Вот. Так важно. Давай, давай, давай. Видишь, какой интерес к биографии твоего дедушки? А значит, к литературе. Однажды я ходил с дедушкой в магазин. Без звонка еще 10 минут. А что вы там покупали? Это так показательно, Глеб! Мы... хотели купить э, лыжи о смотрите возникать живое общение списатьтель образом глеб вспоминал одну историю за другой в его груди продолжало биться честное благородное сердце готовое прийти на помощь товарищам слава оказывается излечиивает человека от застенчивости от робости ты заметил что глеб стал говорить не хуже чем мы с тобой на горке мы с тобой сказала она брали но почему она так интересуется глебом пакет женщина любит знаменитость я где-то читал вниз. об этом а... может быть и она